Телефон сразу же звонил. Эбба из проходной. Ужасная история с этим взломом, — сказала она. Они что, вправду унесли все твои пластинки? Оставили несколько на семьдесят восемь оборотов. Может, хоть их послушаю нынче вечером, если раздобуду патефон. Жуть какая-то, ничего не попиешь. А ты что хотела? Тут один человек хочет, например, с тобой поговорить. По какому делу? У него кто-то пропал?» Фаллендер посмотрел на кучу протоколов на столе. «А Светберг не сможет им заняться. Светберг выехал на отлов». «На отлов?» может, я неудачно выразился. Он ловит бычка, который сбежал из усадьбы возле Марсовинсхольма, а перебегает по шоссе Е-14, мешая движению. А что, дорожная полиция с ним не совладает? Это же их дело». — Бьорк послал Святберга. — Господи, так я направлю его к тебе, человека, который пришел объявить о пропаже. — Ладно, присылай, — кивнул Валандер. Через минуту-другую в дверь постучали, причем так деликатно, что Валандер даже усомнился, вправду ли слышал стук. Но на всякий случай крикнул «Заходите!» и дверь тотчас отворилась. Комиссар привык думать, что первое впечатление о человеке решает все. В посетителе, который стоял на пороге, не было совершенно ничего примечательного. На вид лет тридцать пять. Темно-синий костюм, очки, коротко постриженные светлые волосы, но кое-что все-таки бросалось в глаза. Посетитель был явно очень встревожен. Судя по всему, ни один Валандер ночью глаз не сомкнул. Комиссар встал, протянул руку. — Курт, Валандер, комиссар уголовной полиции. Роберт, Окерблум, представился посетитель. — Моя жена пропала. Такой прямолинейности Валандер никак не ожидал. — Давайте-ка с самого начала, — сказал он. — Садитесь, пожалуйста. К сожалению, кресло не очень-то удобное. Левый подлокотник вечно отваливается, но вы не обращайте внимания. Окерблум сел в кресло. И вдруг разрыдался. Мучительно, отчаянно. Валандер в растерянности стоял у стола. — Ладно, подождем. Через несколько минут посетитель успокоился, утер глаза, высморкался. — Извините меня, — сказала. Но с Луизой наверняка что-то случилось. Она не могла просто так взять и исчезнуть. — Хотите кофе? — спросил Валандер. — Можно и булочки заказать? Нет — Нет-нет, спасибо. Валандер кивнул, открыл ящик стола и поискал блокнот. Он вел записи в обыкновенных школьных блокнотах, которые покупал на свои деньги. Так не научился использовать разнообразные протокольные бланки, которые в огромном количестве рассылало управление государственной полицией. У него даже мелькнула мысль послать в Свенспулис заметку с предложением, чтобы в эти бланки включали и готовые ответы. — Начнем с вас, — сказал Валандер. — Меня зовут Роберт Окерблум, — повторил посетитель. Вместе с моей женой Луизой мы держим агентство по недвижимости. Валандер записал. Знакомая контора, рядом с кинотеатром Саага. У нас двое детей, продолжал Окерблум. Четырех и семи лет. Девочки. Живем на Орка-Веген. Девятнадцать. Я здешний уроженец. Жена родом из Роннабю. Он умолк, достал из внутреннего кармана фотографии и положил на стол перед Валандером. Женщина самой обыкновенной наружности. Улыбается фотограф. Снимали определенно в студии. Рассматривая лицо на фотографии, Валандер думал, что каким-то образом эта женщина и Роберт Окерблум очень подстать друг другу.